Из зала доносились старинные застольные песни, кто-то произносил тост. Из кухни то и дело выглядывал Мартинсон. Напряжение было почти невыносимым. Пробило девять. Уже съели десерт, песни, тосты. Без двадцати одиннадцать гости начали расходиться. Праздник кончался, Ларстом не появился. Или, может быть, почувствовал, что отель охраняется. Валандер испытывал странное смешанное чувство облегчения и разочарования. Девятый. Кем бы он ни был, скорее всего, жив? — Пока. Завтра они займутся каждым из гостей на этом ужине. Попытаются понять, кому из них предназначено было умереть. Ведь Ларс там все еще на свободе. В половине двенадцатого улицы перед отелем опустела, Гости разошлись, полицейские уехали. Валандер проверил, продолжается ли наблюдение за лодочной гаванью, и попросил не снимать его всю ночь. Квартиру на «Гармония Гаттон» тоже... Следует держать под присмотром. Подошли Мартинсон и Анбрид. Все трое молча вернулись в полицию. Они были уже просто не в силах обсуждать детали операции. Просто договорились встретиться завтра в восемь. Тернберг и Лиза согласились. Сейчас никаких совещаний. там не появился. Почему, попробуем понять завтра. — Мы все же выиграли время, — сказал Тернберг. Так что операция была не совсем напрасной. Валндер зашел в кабинет и положил пистолет в ящик стола. Потом сел в машину и поехал на Мария Гаттон. Было без четырех минут двенадцать, когда он начал подниматься по лестнице своего дома. Глава тридцать шестая. вставил ключ в замок и повернул. Где-то в глубине сознания шевельнулась мысль. Что там сказала я бы насчет замка? Замок якобы заедает. Но он-то точно знал, что этот замок заедает только в одном случае, если изнутри в него вставлен ключ, что, в свою очередь, может произойти, только если в квартире кто-то есть. Так часто делала Линда. Совала ключ в замок. Когда он приходил домой и не мог открыть дверь, это означало, что Линда дома. Потом он всякий раз не мог объяснить свою замедленную реакцию ничем иным, кроме навалившейся усталости. Он вспомнил слова Эбби: но повернул ключ. На этот раз замок открылся легко. И в ту же долю секунды он понял, что это значит. Он скорее угадал, чем увидел какую-то тень в двери в гостиную и метнулся в сторону, почувствовав, как ему обожгло щеку. Он помчался вниз, прыгая через три ступеньки. Каждое мгновение могло быть последним в его жизни. Оки Ларстом ждал его в его же квартире, и он хотел его убить. Не Хансена, не парня из Мальмио, Не эббу, пришедшую за чистой рубашкой и даже не подозревавшую, что Оки Ларстом уже тогда был в квартире, те ему были не нужны. Ему был нужен именно он, Валандер. Он и был тем девятым, которого они весь день пытались вычислить. Именно Валандера и собирался убить Оки Ларстом. Он скатился с лестницы, распахнул дверь подъезда и побежал. Только добежав до перекрестка, он остановился и оглянулся. Никого. Ночная пустынная улица. Кровь заливала щеку. Внезапно появилась пульсирующая боль в голове. Он сунул руку в карман и тут же вспомнил, что оставил пистолет в ящике письменного стола. Он встал на углу и смотрел, не отрываясь на дверь своего подъезда, прекрасно понимая, что если Ларс там появится, ему ничего не остается, как снова убегать. И в то же время зная, что убегать он не имеет права. Черной лестницы в их доме не было. Так что у Ларста только один выход — через подъезд. Он начал шарить в карманах окровавленными пальцами в поисках телефона. Неужели он оставил его в машине? «О, дьявол!» — он вспомнил. Вынимая пистолет, он положил телефон на стол и там его и забыл. Он чуть не закричал от досады. И так у него нет ни оружия, ни телефона. Значит, он не может ни с кем связаться и попросить подкрепления. Он лихорадочно искал решение, но решения не было. Он не мог бы сказать, сколько он простоял здесь, на углу, прижимая воротник куртки, кровоточащие ране на щеке и не отрывая взгляд от двери подъезда. «Иногда он поднимал глаза на свое неосвещенное окно, ластом там», — думал он. «Он даже, может быть, видит меня, но он не знает, что у меня нет оружия и даже не может предполагать, что я, идиот, забыл на работе телефон». «Но если подкрепления долго не будет, он поймет, как обстоят дела, и тогда он выйдет из подъезда» он посмотрел на небо. Полнолуние. Но серебряный диск луны почти закрыт облаками, собравшимися к вечеру над сконы Все еще тепло, но уже ощущается прохладный осенний ветерок. Что делать? И о чем сейчас думает Ларстом? Он посмотрел на часы. Семь минут первого. Четверг, 22 августа. Начался новый день. Значит, Ларстом не выполнил свою угрозу но для него сейчас это вряд ли имеет значение. Ларстом его обхитрил. Неужели догадался, что полиция будет ждать его на празднике в отеле? Ваундер попытался представить себе, каким образом Ларстом оказался в его квартире. Долго думать не пришлось. Первый раз за все время ему показалось, что он сумел увидеть логику поведения Ларстома. Ларстом мастерски пользовался случаем. Накануне, когда хранили Светберга, весь полицейский корпус был на кладбище и ничто не мешало Ларстому без помех вскрыть замок. А там он, скорее всего, нашел запасной ключ. Щека болела все сильнее, К тому же было очень страшно. Самый главный вопрос, почему Ларстом выбрал именно его, он оставил на потом. «Я должен найти выход из этой идиотской ситуации. Я обязан найти выход», — повторял он про себя словно заклинание. «Так или иначе, я обязан найти выход». Дом позади него пуст, там одни офисы. А то можно было бы постучать в окно и кого-нибудь разбудить. Он, конечно, мог бы громко позвать на помощь в надежде, что кто-то услышит и вызовет полицию, но тогда начнется неразбериха, и у него не будет возможности предупредить патрульных о смертельной опасности. И тут он услышал шаги. Кто-то шел по тротуару. Шаги приближались, из-за угла появился человек. Он шел прямо... На притаившегося в тени Валлендера. Валлендер преградил ему дорогу. Тот остановился, как копанный, и вынул руки из кармана в кожной куртке. Вид у него был испуганный. Валлендер шагнул к нему. Тот отшатнулся. «Я из полиции», — сказал Валлендер. «Случилось несчастье, и мне нужна твоя помощь». При ближайшем рассмотрении прохожий оказался молодым парнем, не старше 30. Он, не понимая, еще на Валлендера. «Ты что, плохо слышишь? Я полицейский». «Немедленно позвони в полицию, скажу, что Ларстом в квартире Валлендера соблюдать осторожность, понял?»